Глава 29. Медный склад. Иван Семенович, вы знаете поговорку «Время – деньги». Решим задачу. Время – три дня. Деньги – около 700 миллионов. Есть варианты. Какие материальные активы в виде движимого имущества мы с вами сможем переместить из Чуковского в Москву? Вспоминайте. Да ты что, Стас? Откуда такие сокровища? Ты же знаешь, банкиры залог очень качественно подобрали. Все маломальски ценное и ликвидное у них в кулаке. И тут Савельев оценил. «Иван Семенович, а медный склад?» «Ты гений, Стас!» Савельев был человеком дотошным. Он считал, что информации лишней не бывает. Поэтому, бывая с консультациями на предприятиях, он никогда не упускал случая познакомиться со спецификой производства, организации труда. Не стало исключением чуковская текстильная фабрика. Обследуя территорию предприятия, Стас обратил внимание на огромное складское помещение – находящиеся в самом дальнем углу фабричного двора. «Это медный склад», — объяснила ему главная инженерка Егородова. Он рассказал Стасу о том, что хранится на этом складе. Это были медные валы, которые использовались для нанесения рисунка на ткань. После того, как ассортимент менялся, для нанесения нового рисунка приходилось заказывать новые валы, а старые отправлялись на склад. При этом в балансе предприятия валы засвечены не были. Руководство фабрики предусмотрительно их списывало. Мировые цены на рафинированную медь неуклонно росли, так что такой вид вложений был гораздо надежнее, чем банковские вклады или игра на рынке ценных бумаг. Стас тогда поразился, насколько неэффективно работала социалистическая производственная система. Ценнейший металл использовался для изготовления среднесрочной оснастки. Но сегодня наследие советских времен могло спасти фабрику Каигорудова. «Иван Семенович, я тут поинтересуюсь ценами на медь. А вы подскажите, сколько у вас этого добра скопилось?» по моим прикидкам, речь может идти о тысячах тонн. И сразу, надо в срочном порядке организовать железнодорожные составы с этой медью до Москвы. Какое счастье, что цены на рафинированную медь даже в кризис растут. Там не только медь, Стас. Серьезные добавки серебра имеются. Я уточню, сколько. И Еще лучше. В общем, за вами медный паровоз. А уж с банком я разберусь. За работу. Время – деньги.